Глава 6. Пиратский капитан. Включился резко, ощущая боль по всему телу. Ужасно жгло ранение в легкое. На языке четкий металлический вкус крови и не менее сильный запах. Болели места попадания из жесткого шокера. Конечно, есть и более мягкие гражданские нейтрализаторы – Но меня под стимуляторами не сразу свалил военный, предназначенный стрелять по легкой броне. Голова раскалывалась, всё тело болело. «Поднимайся, Шарт! Я вижу, что ты очнулся!» Меня пинком перевернули на спину, и я увидел пространство довольно большой камеры. «Что вы делаете? Он же ранен!» «Так, София здесь...» «Я же просил помалкивать!» Раздался удар, после которого она закашлялась и застонала. «Молчать! Будете много гавкать! Отрежу языки!» Зрение сфокусировалось. Я увидел самого Харпера, который нависал надо мной. Поверх комбеза он носил кожанку символикой своей пиратской шайки. В руке держал полицейскую шоковую дубинку. Не из тех, что предназначены отключать скафы. Она бы человека мгновенно убила, а как раз против людей, мелкую и слабую. С другой стороны от меня нависала черноволосая женщина совершенно холодным, равнодушным лицом. Принял бы ее за андроида, если бы не знал, что это девушка самого пиратского капитана. Одна из, если быть точным. В ее руке был инъектор. Судя по всему, меня подняли еще одной дозой стимулятора, хотя в моей крови их и так было немало. Но мысли текли как-то медленно, и голова все еще раскалывалась. Здравствуй, Ламия. Харпер, мое неуважение, я кое-как поднялся и отодвинулся назад. Опершись о холодную стену. И тут же закашлялся, сплюнув свернувшуюся кровь на пол. Только после удалось осмотреть всё помещение. Засунули нас в один карцер без кроватей. София с большим синяком на скуле в руках Тимура. Мрачный Бен сидит в позе лотоса по другую сторону. Рядом с ним Вик. Анна и Крис вместе около меня, но Билли их держит на прицеле нейтрализатора. «Живучий же ты, ублюдок!» Так-то накрепко получил прозвище в честь получеловека-полузмеи, отбросила прямые черные волосы за спину и сделала шаг назад. «Паразиты всегда живучие!» — засмеялся Харпер. «Судьба — это злая штука!» «Не так ли?» «И не говори. Выходит, ты ради одного меня прибежал в тот сектор. А какая честь! Охранял позиции от таких, как ты, диверсантов», — хмыкнул капитан. «Знаешь, ты нажил себе столько врагов, что не натыкаться на них на каждом шагу просто невозможно. Нельзя быть охотником за головами» и не рассориться с парочкой преступных синдикатов. А вражда с шайками бродяг меня вовсе не волнует. Пират глянул на свою девку и топнула меня тяжелым ботинком в живот. Зато чувствительность тела у меня вернулась окончательно, и пока ничего, кроме ребер, мне не сломали. Но с ними проблем не будет. «Все такое же крутой?» «Да?» «Думаешь, выкарабкаешься?» Я еще раз откашлялся, освобождая легкие от крови, и снова ухмыльнулся в лицо Харпера. «Ну, я не буду скулить и вымаливать пощаду. Не суди по себе. Теперь мне врезали, да так, что я ударился головой о стену». Сознание мигнуло, но под коктейлем стимуляторов я быстро пришел в себя. Впрочем... Заторможенность не пропадала. Понятно, чем меня накачали. Ну что за привычка сразу все решать насилием? «Эрик, прошу тебя, заткнись», — тихо сказала Анна. «Слушай свою цыпочку», — заржал Билли. «Радужными перьями можешь перед дружками крутить». Я его игнорировал, вновь посмотрев на Харпера. Он решил перейти к делу. И что же ты делаешь в секторе Орла? Засел ведь в секторе с такими силами обороны, что тебе стало проблематично достать. И носу не показывал. И тут аж на самый дальний фронтир прилетел. Да я уже говорил. Взял ученых. Ты мало по морде получил. Со смесью насмешки и угрозы поинтересовался Харпер. Если дашь мой коммуникатор, покажу подписанный контракт от ассоциации. Мои пассажиры, уважаемые ученые золотого мира, исследовавшие технологии старших, мы были в секторе СКФС-105 на планете 4А. Наверняка при желании выяснишь, что адрес верный. Тимур посмотрел на меня, как на слабоумного, и от Харпера это не ускользнуло. Он хмыкнул. «Прикольно. Подался в извозчики? И что же ты тогда забыл на Кордее? Если хочешь всю цепочку событий, то к планете старших прилетел корабль корпусских наемников» и запустил ядеркой в другую группу ученых. Ублюдков мы сбили, но сидеть там опасались и вернулись к флоту, который нас подвозил. Узнали новости, вместе решили подзаработать и попробовать узнать, куда делся дредноут старших. Вот и подписались на диверсии. Заодно забрал сестру Анны. «Какая банальщина!» — фыркнула Ламия. «Знаешь, какую награду за тебя корпораты объявили?» «Пару миллионов фантиков выгнул я бровь. «Ты смотри, сегодня на них можно купить корабль, завтра пиццу. А вообще, я понимаю, почему вы такое решение внезапно приняли». «Но и ты всей картины не знаешь», <свы> — оскалилась Ламия. «Думаешь, Парадис и Атлант просто так решили этим заняться?» «Нет, конечно». Ждали, когда объединенный флот уйдет в наступательную операцию против Ксентари. «Я говорю не о выборе момента, хотя и о нем тоже, а еще и о причине. Кто знает? Может, тебе еще повезло?» Продолжать Ламия не стало. Вновь вступил Харпер. «Предложили за тебя немало, хотя, на мой взгляд, совершенно недостаточно». Учитывая твой послужной список. Может, подскажешь, как с тебя больше стрясти? Ты перебил много моих парней, сбивал корабли. Одного твоего рейдера и награды за голову от корпоратов недостаточно для компенсации. Ох, у меня есть план. Я вновь оскалился. Смотри, летим к ВКС. Они мне дают деньги за твою голову и твоих подельников. Когда выйдешь из тюрьмы. Адам, Скажем, две трети суммы. Тебе всего лишь придется отсидеть десяток пожизненных, если повезет. Утрись и лучше сдавайся в ВКС. Почему ты не захотел дальше тихо грабить шахтеров за холостье? Ламия, а тебе вообще не стоило выползать из нары. Тебя ведь все потеряли, даже в мертвые почти списали». Дожила бы свою никчемную жизнь в... Мне сначала врезали в скулу, а потом ткнули в шею шоковой дубинкой. Я позабочусь о том, чтобы тебя засунули в самое отвратительное место. Станешь лабораторной крысой корпоратов. Искалеченный разум будет сутками наблюдать, как тебя разбирают на кусочки, а в мозг тыкают иголками. А твои друзья отправятся на урановые рудники. «Дроиды там часто глючат». Дальнейшие слова скрылись за шумом. Еще какое-то время меня дергало в конвульсиях из-за ударов шокером. Сознание все же потухло. Я очнулся спустя почти полчаса. Нейросеть нехотя, но отзывалась. Она часть моего мозга, и в отличие от киберимплантов, отключить ее невозможно. Зато она в некоторой мере попадает под действие ингибитора. Благо, я принял ударную дозу подавителя ингибиторов широкого спектра. Лежал я на полу и тут же закашлялся, повернувшись на живот и выплюнув еще немного крови. Место удара уже почти не болело, легкие не жгло. А вот руки теперь сковали жесткими наручниками-колодкой. «Шарт!» «Зачем ты все это делаешь?» Я поднял взгляд на Тимура. Бориса все так же не было видно. Хотя бы он спрятался. Правда, сможет ли что-то сделать? Шериф тоже на месте. «Где Анна и Крис?» Я тут же попробовал вскочить, но меня повело. Из-за сцепленных рук я едва не упал. Их увел Билли. Они еще какое-то время опрашивали нас, а потом он потащил их за собой. Зачем? Мне откуда знать, нервно выдохнул шериф. Догадываюсь, конечно. Я почти зарычал, при этом плюхнувшись на пол. «Долбаные животные! А тот недоделанный пираски лорд! Приказал сначала перепроверить банши. Ты сам-то как? спросил Вик. Выглядишь дерьмово, но очнулся быстро. Жить буду. Буркнул я. Что-то еще происходило? Да не особо. Сказали, мол, сиди тихо. Если будем шуметь, заткнут. Попытаемся сбежать, убьют тех, кого сочтут менее важным. А еще сказали, что перехватили фрегат. Все было зря. Я хмурился, ненадолго расслабившись. Импланты работали на полную. Жаль, только модифицированная очистка крови в почках все же далеко не являлась аппаратом для плазмофореза или диализа. Тем не менее, могла выборочно очищать ее от вредных веществ, но пока все еще кровь достаточное число раз пройдет через организм, да и вред уже нанесен. Но мне стремительно становилось лучше. Теперь камера. Комната где-то 4 метра на 3. Освещение тусклое из трех стандартных потолочных ламп, яркость которых уменьшили. Довольно широкая стандартная двухстворчатая раздвижная дверь, около которой подозрительная приваренная стальная накладка на высоте, где обычно кнопка открытия или пульс системы доступа. Под потолком сразу два воздуховода — Стены покрыты отверстиями подкрепления. Рядом с одной из ламп торчит антивандальная камера. Из капитального имеется унитаз и умывальник. Сдается мне, это не карцер, но и не внутренний склад. Скорее, необорудованная каюта, которую переделали под карцер. Сняли пульт управления внутри, вкрутили камеру и расщедрились на толчок. Так, что там с нашими знакомыми? В какой форме сказали? Ну, что перехватили после нескольких прыжков, без подробностей, только что взяли вместе с предателями, наемницами. Вместе? Ха, хмыкнул я. Они не сбежали на своем мелком истребителе, чтобы затаиться. Врут, чтобы психологически надавить. Ты уверен? Ни в коем мере. «Дайте мне время, башка раскалывается». «И это все?» — спросил шериф. «Тише ты», — шикнул я. «Шарт, мы в полной заднице, если ты не заметил». «Вот и не делай ее еще более глубокой, и без тебя тошно». Я глянул на него, сощурив глаз. Шериф какое-то время смотрел на меня. Кажется, все понял и успокоился. Тебе нужно попить воды, сказала София. Там есть кран. Нет, обойдусь, дай прийти в себя. И вообще, меня вырубает. Дайте пару минут. Шарт, отстань, ждем ВКС. Или, может, других диверсантов. Надеюсь, очень надеюсь, они ни хапера не били, не убьют. Очень хочу выпустить им кишки лично и вздернуть их. Все по традициям. «Вздернуть — Вздернуть? — переспросил Вик. — Повесить, — пояснил шериф, не отрывая от меня взгляд. — Совсем устал, да? Мысли еле шевелятся. Я даже не помню, когда подобное ощущал. Я со стоном лег на пол, при этом развернувшись во всю силу. С каждой секундой сознание прояснялось. Жаль стимулятора, регенерации надолго не хватит. Но внутренние кровотечения мне не грозят. Снять изоляцию — разрешение прямого соединения с недоверенными источниками. Разрешить небезопасную передачу данных. Весьма, кстати, София все же подошла ко мне и попробовала приподнять. Так определенно удобнее». В поле зрения мелькали бесконечные краны, видимые одному лишь мне. «Шарт, ты умираешь? Тебе плохо? Чем они тебя накачали?» «Нейроингибиторами и всякой слегка ядовитой дрянью. Меня не убьет, но ощущаю себя как кусок мяса. О, башка болит. Дай полежать». Я похлопал ее по плечу, приоткрыв глаз заметил у затылка Софии вставленный во внешний порт ее нейрочипа-блокиратор. И один лишь я сейчас видел, что красный индикатор сменился зеленым. Ее глаза тут же расширились, а у меня еще сильнее начала болеть голова. Камера мне сейчас была не видна, и я одними губами произнес. «Зацикли картинку, заглуши звук». «Ну и лежи себе» произнесла она, разворачиваясь и уходя. «Затащил нас сюда и теперь разлегся. Вновь сосредоточился на задаче совсем не моего профиля. Хуже того, у меня нет требующихся вспомогательных устройств. Все вычисления ложатся на и мой мозг, а он для такого не предназначен. К тому же я не мог замедлиться, требовалось сделать все максимально быстро». Я нашел подход к другому устройству. Минуты текли одновременно мучительно, и вместе с тем приносили облегчение. Если бы просто хотели сделать пилотов кораблей с усиленными рефлексами, это было бы не так уж сложно. Установить органическую нейросеть — жесть как сложно. Но ведь нам модифицировали еще много чего. Сделали универсальным оружием. Софи... «Извини, что затащил тебя сюда», — выдохнул Тимур. «Ничего. Может, мы еще договоримся?» «Дай пока отдохнуть», — ответила она. «Прошло еще пять минут. Шарт, я...» «Все сделала». «Вот как?» «Отлично». Наручники щелкнули. Я вскочил и пошел к умывальнику. «Что это значит?» — переспросил Тимур, и его жена шикнула. «Тише ты!» «Шарт, что мне делать?» «Ломай дверь. Сможешь отсюда?» эм, вряд ли, без шифратора. Камера-то на беспроводной сети висит. Но я попробую. Только ведь и в коридоре они есть». «Значит, займись и ими тоже». Я открыл воду и тщательно смыл с рук и лица кровь. Петь не рискнул. Вдруг к воде тут добавляется что-то седативное. Зато оглядел и так полурастегнутый комбинезон и убрал часть запекшейся крови. Рана зарубцевалась, главное слишком активно не прыгать. Лишь избавился от отхода фильтрации крови и заспешил к заваренной панели. Ага, приделали как попало. Сел на полу и поднял поудобнее правую ногу, максимально придвинув ее к себе. Я был в облегчающем комбезе, который удобно носить под скафом. Его подошвы тонкие, однако все же со встроенными электромагнитами на случай внезапного отключения гравитации, чтобы не только летать по отсекам. Очень непопулярная функция, откровенно ненужная в большинстве случаев. Зато пираты не нашли связанного с ней прикола. Зацепился за протектор для более плотной фиксации в ботинке скафа и силой потянул, порвав резину в слабом месте. Из магнитного устройства я вытянул две половинки тончайшего лезвия и сложив их вместе, получил более толстое. Крохотные защелки соединились, а вместо аккумулятора, спрятанного под изгибом стопы, вытащил рукоять, к которой все это прицепилось. Охренеть! Это что, фотонный клинок? Я зыркнул на шерифа, который тут же закрыл рот рукой. Мало ли, как еще подслушивают. Встал и приложил лезвие к точкам, где приварили пластину. Скорее, даже прихватили. Нажатие кнопки и тонкое лезвие засветилось алой кромкой. Громкое название, конечно, маркетинговое. В сущности, это особый вид лазерного резака, хотя там вообще жесткий пучок полей. Говорят, первый шаг силовым клинкам. Правда, заряда надолго не хватит, зато вскрывать панель начал без проблем. Надо же мне было на что-то деньги тратить. Когда мог, и мне везло. А в этой подошве его не обнаружишь, как не просвечивай. «София?» «Да, почти. Что делаем?» «Спасаем Анну и уматываем. А орудия крейсера? Нас опять расстреляют!» «Значит, нужно сделать, чтобы опомнились не сразу. К тому же у нас будут щиты. Я же говорил, импровизируем». Панель удалось скрыть. Правда, чуть не обжегся. Основную часть демонтировали, но связка проводов тут еще торчала. «Отлично! Может, взломаем тихо?» Настала очередь левой подошвы, из которой выудил несколько частей микросхемки с парой коннекторов. Никакого корпуса, экрана и прочего. Но это был шифратор для замков, к которому я мог подключиться. «Готово», — сказала София. Эм, не лучше ли нам остаться здесь? Убивать нас не будут, но если сбежим...» «Оставайся», — ответил я, копаясь в интерфейсе. «Как я тебя остановлю? Но неужели ты поставишь на пиратов, которые решат просить за тебя выкуп?» «Имей в виду, гуманного обращения от корпоратов не дождешься. Либо полное сотрудничество, либо пытки». «Я не слишком хорош в драках», — предупредил Вик. «Еще ладно с пушкой, но так». «Держитесь сзади», — кивнул шериф, разминаясь. «Шарт, ты не говорил, что так можешь? А ты думал, что я склонен выбалтывать свои способности?» Я краем глаза глянул на стушевавшегося здоровяка сквозь меню, что крутилось передо мной, усиливая головную боль. Нейроускоритель работал на пределе. Надо завязывать, и из-за работы с техникой быстро доведу себя до ужасного состояния. Могу и галлюцинации получить, используя часть мозга как мощный процессор. «Ну, мы вроде давно знакомы. Не доверяешь?» «Это секретно». И кроме того, тема опасная для меня. Ничего личного. Открываем дверь. Я получил кое-какие карты отсеков. Сейчас скину. «И где мы?» — переспросил шериф и дотронулся до своего выхода простейшего нейроинтерфейса. «София, вытащи мне эту штуку». «Уже работаю», — подтвердила она. «О, а как мы доберемся до ангара? На горизонтальном лифте? Мы сейчас в самом сердце крейсера». Может, и на нем. По ситуации. А сейчас нам нужен язык. Ждите здесь. Конечно, никто не заморачивался разметкой на карте каюта Билли или оружейная. К тому же в последнюю забраться точно не выйдет. Главное, что София справилась с сенсорной системой. Я оставил пока шифратор висеть подключенным к порту электронной панели. Я открыл дверь наружу тут же встретился с удивленным взглядом небритого полноватого мужика с засаленными волосами. Схватил его за рот, долбанул по голове и затащил внутрь. Дверь вновь закрылась, а я швырнул его на пол, позаботившись, чтобы он ненадолго вырубился. — София, блокиратор. — А, не нужно, он без нейрочипа. — Шериф, помоги-ка. Не все любят нейрочипы, даже в базовом варианте. Чтобы сделать качественно, штука все еще не самая дешевая и порой опасна. Вдруг сгорит или кто-то взломает. А при надобности есть и внешние нейроинтерфейсы, надевающиеся на голову. Если честно, меня пугает такая скорость, пробормотал он. «Скаф сам наденешь?» «Нет, нужно перенастраивать габариты, а времени нет» к тому же у него наверняка есть отслеживание по кораблю, а если его отключить также поймут что он где то не в том месте шлем висел на магнитном зацепе видимо балбес решил что в нем стоять неудобно вместо шлема он надел беспроводные наушники из них что то звучало и я сначала напрягся, но это оказалось обычная музыка мы открыли рычаги для аварийного снятия скафа и выволокли мужика, который понемногу приходил в сознание. Шериф забрал его пушку, крупнокалиберный пороховой пистолет. Я придавил его коленом, зажав ему рот и схватив правую руку. Резкое движение, хруст костей и приглушенный вопль боли. Еще бы! Я переломил ему предплечье, буквально согнув руку. На меня уставились глаза, полные ужаса. Заткнуться. Попробуешь поднять тревогу — сдохнешь в муках. Сделаешь, что нужно, и так и быть, я сохраню твою жалкую жизнь. Понял? Эффект был недостаточным. Я перехватил сломанную руку и выгнул локтевой сустав в обратную сторону. Понял, я спрашиваю. Сдохнуть хочешь? Так это я запросто устрою. Только сначала сломаю каждую кость в твоей смердящей туше. Пират закивал, пытаясь проморгать, выступивший от боли слезы. Отлично, проводишь нас до каюты Билли, через технические тоннели. Но сначала я уберу руку, и ты скажешь, где она отсюда. Окажемся там, и я тебя отпущу живым. Но если мне хоть что-то не понравится, я тебе сломаю кадык. Знаешь, что тогда будет? Перебью трахею, ты задохнешься, убивать тебя быстро я не стану. Мелкая пиратская сошка закивала, я медленно убрал руку. Завизжать он не пробовал и просто стал сбивчиво, заикаясь, тараторить. Мы на нижнем ярусе жилого отсека, это понятно. Каюта обила не так уж далеко, он выбил себе место посолиднее, объединив несколько кают, недостаточного, на его взгляд, размера. По описаниям, как отсюда идти, я понял, куда нам нужно.